Глава 12 Сюрприз в комнате О артефакте забытом парнями у меня под половицей я вспомнила сразу, а его назначении я не имела ни малейшего понятия, и открывать дверь было страшновато. Но выхода не было, поэтому я осторожно повернула ключ в замке и заглянула в комнату. М да. Несколько мгновений я смотрела на то, во что превратилась отведённая мне келья и тихо свирепела. Затем также медленно закрыла её и повернула ключ. Сумку я бросила на пол и помчалась к лестнице. Около неё я встретила Василия и, не сбавляя ход, прошла сквозь пса. Смотритель общежития вытаращил глаза и возмущённо крикнул мне вслед. «Не бегать по общежитию!» Но мне было не до этого. Усталость как рукой сняла. Я была слишком зла. Лестницу преодолела за пару прыжков, а затем вихрем пронеслась по такому же холодному и голому коридору этажом ниже. У двери угловой комнаты я на мгновение замерла, потом взмахнула руками, сбрасывая капли магии. Поток воды едва не сорвал дверь с петель. Раздался удивлённый возглас. Порождённая магия и стихия заполнила всю комнату. Кровати всплыли, подушки и одеяло покачивались на поверхности воды. Среди творящегося безобразия по пояс в воде стояли Ханс и Кай. Оба смотрели на меня круглыми от изумления глазами. У меня даже мелькнула мысль, что с расплатой я переборщила. Но в этот момент в глазах парней вспыхнул азарт, и Ханс восторженно спросил. «Проросло, да?» Тогда я поняла, что воды можно было и добавить. Благодаря поставленному мной барьеру жидкость плескалась исключительно в комнате, за порог не пролилось ни капли. Хотя об интерьере можно было не переживать за отсутствием последнего. Ответить им я ничего не успела. Вокруг начали хлопать двери остальных комнат. Не прошло и минуты, как за моей спиной уже стояла толпа. Худой, русоволосый парень присвистнул и уважительно сказал. «Надо же, без огня, может?» «Без огня, но с мозгами!» — возмущённо фыркнула я и указала на своих промокших жертв. «А у них и того нет». Теперь оба глядели на меня с мольбой. Тут же сквозь ноги студентов просочился возмущённый Василий. Густая шерсть стояла дыбом, и он ещё больше напоминал призрачно-белый пушистый шар. «Что здесь происходит, леди Суру?» — возмущённо тявкнул смотритель. Я бросила на мокрых и трясущихся огненных убийственный взгляд и пошла прочь. Передо мной расступались. Никто не попытался меня остановить. Уже на лестнице я шевельнула пальцами, распуская оставшееся заклинание, и меня догнал ещё один вопль. Теперь вода расплескалась по этажу. Василию это не должно доставить неудобств. А вот любопытным огненным... Ничего. Высушить мокрую штукатурку и постель не смогут. С магией привести комнату в порядок — не проблема. А вот что мне делать со своей комнатой, я не могла даже представить. Пользуясь переполохом внизу, я быстро вернулась к себе. Подхватила сумку и вошла. А затем заперла дверь на ключ и с тяжелым вздохом обозрела свою келью. «Нет, здесь определенно стало красивее. Особенно если вы любитель растений, будто вытесанных из рубина». Ствол невероятного алого дерева пробил насквозь мой стол. Рубиновые ветки стелились вдоль потолка. Их грани переливались в лунных лучах, которые проникали через окно. Над моей кроватью они образовывали мерцающий полог. Дерево хай. Это был не артефакт, а семя дерева хай. Они встречаются очень редко. И ещё труднее прорастить хотя бы одно. Похоже, на него повлияла моя водная магия. Парни оставили его здесь специально, в надежде, что оно проклюнется. Экспериментаторы. Вот только я уехала на три дня, и некому было заметить росток. Так что оно вбирало мою водную магию и подрастало, пока она не закончилась. И что мне делать с этой красотой? Усталость навалилась с новой силой, потому я кое-как раскидала вещи из сумки, наведалась в общую ванную и упала лицом в подушку. Но, как я и ожидала, поспать мне не дали. Через несколько часов меня разбудил скрип оконной рамы и шёпот парней, а над головой вспыхнул тусклый магический светлячок. «Ух ты!» — воскликнул Ханс. Не открывая глаз, я демонстративно отвернулась и уткнулась носом в холодную каменную стену. Какое-то время парни мялись и перешёптывались. А затем Кай примирительно сказал. «Прости. Чем мы можем искупить нашу вину? Исполним всё, что только пожелаешь». Попробовал подсластить пилюлю Ханс. Самым простым было доложить о проделках этой парочки Василию и умыть руки. Сама не знаю, почему я этого не сделала. Возможно, слишком устала. А может быть, я чувствовала некоторое родство с ними, потому что они тоже были изгоями здесь». Я медленно обернулась и открыла глаза. Парни стояли рядом с постелью и с надеждой смотрели на меня. На шее Хансена тускло светилась огненная татуировка. Я поймала серьёзный взгляд Кая и вздохнула. «Уберите это из моей комнаты». Они обменялись взглядами, и Кай продолжил. «Ты же понимаешь, что в таком виде его будет трудно вывести из-за Ихона». «Нам нужно время, чтобы забрать его. В твою комнату никто не ходит, так что...» «То есть, по-вашему, магическое дерево посреди комнаты мне проблем не доставит?» Возмутилась я. Ханс почесал татуировку и неловко улыбнулся. «Это ненадолго. И я не смогу пользоваться здесь водной магией, иначе оно будет расти. А если мне понадобится отработать новое заклинание...» Кай удивленно возрился на меня и сообщил. В общежитии два десятка тренировочных залов. Запись у Василия. Можно приходить в любой свободный и отрабатывать заклинания, пока с ног не упадёшь». «А вот это полезные сведения». Я посмотрела на рубиновые ветви, которые покачивались над моей головой, и спросила, «Где вы его взяли?» «Нашли?» — поспешно ответил Ханс и отвёл взгляд. «Украли, что ли?» — подозрительно спросила я. Судя по тому, как переглянулись парни, так оно и было. Они наперебой принялись убеждать меня, что заберут дерево как можно скорее и клялись исполнить любое мое желание. Наконец мне надоело их слушать, и я буркнула. «Выметайтесь. Должны будете. Единственное, что мне нужно сейчас, это сон. А завтра меня будут интересовать только адреса местных портных». «Портных?» — переспросил Ханс. «Мне нужно новое обальное платье». Процедила я и отвернулась к стене. И быстро. Кай серьёзно ответил. «Я знаю отличного мастера, который сошьёт тебе всё, что пожелаешь. Могу дать адрес и рекомендацию». Я нехотя повернулась к нему. Кай метнулся к испорченному столу, написал на огрызке бумаги адрес и сунул записку мне в руки. «Покажешь это, и всё сделают в лучшем виде», — заверил он. «Мы хоть немного прощены». «Немного», — ответила я, и дайте уже поспать». Но Ханс осторожно спросил. «А, извини, можно нескромный вопрос? Тебя пригласил Герберт Ре Айштервитц?» «Да», — поколебавшись, произнесла я. Парни переглянулись, и он продолжил. «Тогда мы должны кое-что рассказать». Смирившись, что поспать не выйдет, я села на постели и приготовилась слушать. По пробежала тень. Кай посмотрел мне в глаза предельно серьёзно и медленно заговорил. «Знаешь, здесь есть один высокопоставленный род, представители которого немного странные. И, по слухам, самого странного из них очень заинтересовала весть о твоём прибытии в город. Пока он в отъезде, но если успеет вернуться, лучше тебе держаться подальше от него. Зовут его Лукиан Хейк». Закончила я вместо него внутренне холодея. Судя по вытянувшимся лицам парней, угадала. К сожалению. Встречаться с человеком, который мог создать то, что я видела за окном, мне совсем не хотелось. Я нервно облизнула губы и задала вопрос. «Надеюсь, пользоваться магией на торжественных приёмах не считается приличным?» «Вроде того», — кивнул Ханс. «Но когда это останавливало Хейгов?» «Не пугай её», — укоризненно сказал Кай. «Если он придёт, я постараюсь помочь. Но и ты будь начеку». «Договорились?» «Договорились», — ответила я. о чем ты сможешь мне помочь?» «На меня не действуют его иллюзии». Скупо улыбнулся юноша. «Мастер Дескес разберётся с платьем. До встречи». После этого они выбрались через окно. В комнате снова стало тихо. Я ещё долго лежала в темноте и смотрела на рубиновые ветви на потолке, прежде чем опять смогла уснуть. Кай не соврал. В указанной лавке мне и правда помогли. Пожилой портной с прорезанными сединой чёрными волосами потерял дар речи, когда я появилась на пороге. Несколько мгновений он со смесью изумления и восторга смотрел на мои розовые волосы, А затем осведомился, чем может помочь прекрасная леди с Запада. Леди с Запада желала новое платье. Именно это я и сообщила господину Дескису. В качестве оплаты его устроили чеки Энрешварского банка, и следующие два часа я провела в лавке. Расстались мы совершенно довольными друг другом. Стоило мне выйти на улицу как взгляд тут же зацепился за длинные седые волосы в подворотне и широкополую шляпу. На миг сердце ушло в пятки, и только потом я вспомнила, что этот тип ходит не за мной. Я огляделась и тут же увидела предмет наблюдения. Ар ушел по улице вместе с Рупертом. Блондин уже заметил меня и приветливо помахал, а затем направился в мою сторону. По лицу кровника я поняла, что встреча со мной тот совсем не рад. Но Руперт горячо приветствовал меня, затем подмигнул. Спасибо, что присмотрела за своим учителем Ариеной. Тот бросил на своего товарища убийственный взгляд и процедил. Это ещё кто за кем присматривал. И вы оба справились, — усмехнулся блондин, — чему я несказанно рад. После этого он бросил многозначительный взгляд на лавку, из которой я только что вышла, и добавил. Вижу, ты успела обзавестись полезными знакомствами здесь. Герберт прислал ей приглашение. Холодно бросил учитель. Во взгляде Руперта появилось сочувствие с лёгкой долей беспокойства. «Надеюсь, в Лансиате Хаек задержится». «В Лансиате?» — переспросила я, вспоминая карту. «Там их родовое имение», — пояснил он. «Матушка Герберта любит его больше, чем город. Будем надеяться, этот придурок найдёт себе развлечение там, и ВНКД же будет вести себя прилично». Я рассеянно кивнула, украдкой поглядывая на учителя. Он снова выглядел совершенно здоровым. Ни следа страшной раны и той боли, которую она причиняла. Но почему-то я была уверена, что три глубоких пореза всё ещё на месте. Наверное, мой взгляд оказался слишком выразительным, потому что Ару негромко позвал меня. «Ариенай». Я посмотрела на кровника. Он бесстрастно сказал. «Помни, что ты обещала никому не рассказывать». Я поспешно кивнула, а он добавил. «И про отчёт по практике тоже. Тоже не рассказывать?» Переспросила я и получила в ответ такой же убийственный взгляд, который Ару недавно адресовал Руперту. Тот рассмеялся, затем укоризненно посмотрел на товарища. После этого они распрощались со мной и ушли. Я проводила странную парочку взглядом и покачала головой. Кто бы мог подумать, что приятелем такого, как Ару, может оказаться разгильдя и повеса Руперт Рекайрос. В жизни бы не поверила, если бы не видела своими глазами. До Эйхоны я добралась без приключений. Похоже, седоволосый и правда преследовал не меня. Любопытство жгло со страшной силой. Вокруг моего кровника было слишком много тайн. Правда, вокруг меня не меньше и мне предстоит в одиночестве идти в гости к Огниным. Хотя я вспомнила Кая, и вместо своей комнаты решительно направилась в угловую комнату этажом ниже. Но мне никто не открыл. Мои странные знакомые должно быть учатся. Они же студенты, а не практиканты. Только я так и не спросила, с какого курса. В общежитии пока царила тишина. Все были на лекциях. Я вернулась в свою комнату и села за отчёт. Стол был безнадёжно испорчен, поэтому пришлось устроиться на прикроватной тумбочке. Писать было неудобно, буквы прыгали, и я пару раз капнула чернилами на поля. Но поправлять ничего не стало. Всё равно моему отчёту нужно было просуществовать всего несколько минут, пока учитель его читает. Оба предыдущих он сжёг. За обедом Мару не было. Я тихо порадовалась этому факту, а затем водрузила свой поднос с едой на тот же стол, за которым сидели Кай и Ханс. Оба удивлённо возрились на меня. Блондин снова почесал свою огненную татуировку и огляделся. Кай наклонился и заглянул мне в глаза. — Уверена? А что? — равнодушно пожала плечами я. — Думаете, вас здесь не любят больше, чем водников? — Любят тоже не больше. — осторожно ответил он. «Дескис помог тебе?» «Да, спасибо. Но сейчас меня больше интересует, когда вы заберёте своё комнатное растение». Парни обменялись многозначительными взглядами, и Кай терпеливо пояснил. «Чтобы привести дерево Хаек в форме, пригодной для переноса, нужно больше сил, чем у нас есть. Придётся дождаться, когда оно зацветёт. Тогда эта форма станет слабее». «И когда же оно зацветёт?» «Спросила я» припоминая, что не видела на рубиновых ветвях ничего, напоминающего бутоны. Какое-то время оба молчали, потом Ханс выдавил. «Три дня?» — уточнила я. «Месяца». Вздохнул Кай. Я не могла поверить своим ушам, но кислые лица парней говорили сами за себя. Я огляделась по сторонам и тихо задала вопрос. «Вы что, серьёзно?» «Как я буду прятать его у себя в комнате всё это время? Мы поможем», — заверил меня Кай. «Мы с Хансом как раз работаем над заклинанием, которое сможет скрыть его от посторонних глаз». До конца обеда я мрачно молчала. Парни сначала убеждали меня, что у них всё почти готово, и скоро никто не сможет обнаружить дерево. От ответа на прямой вопрос «Зачем им это дерево?» они ловко ушли а затем попытались меня развлечь, пересказывая местные байки. Но я слушала вполуха. Неприятности с деревом хай были мелочью по сравнению с остальным, и всё же редкому растению в моей комнате не место. Надо будет взять что-нибудь в библиотеке на эту тему и попытаться понять, для чего эти два оболтуса притащили семя. С этой мыслью я отправилась к себе. По пути в общежитие я выяснила, что парни учатся на третьем курсе и через несколько месяцев их ждёт экзамен на жетон. Пока оба носили четверть круга и очень надеялись получить заветную половину. Кай предложил завтра показать мне город, я нехотя согласилась. Несмотря на их проделки, угрозы для себя я не чувствовала. С отчётом я провозилась до глубокой ночи. Поэтому, когда на рассвете в мою комнату постучали, не сразу смогла проснуться. Требовательный стук повторился. Я слетела с постели и крикнула. «Кто там?» До меня донёсся голос Ару. «Открывай! Дело срочное!» Я нервно пригладила волосы и в ужасе уставилась на рубиновый ствол дерева. «Это он увидеть не должен!» «Что же делать?»